Глава пятая Геркан, сопутствуемый придворными чинами, прибыл в Синедрион, когда Верховное судилище было уже все в сборе. Члены Синедриона тотчас же по лицу первосвященника заметили, что он чем-то смущен и даже напуган. Однако все почтительно встали при его появлении. Мир вам! сказал он как-то рассеянно, и занял свое место. В нем теперь нельзя было узнать того добродушного дедушки, которого за несколько минут перед этим так тормошили и забавляли Мариамма и аристовул И еще менее он напоминал того величавого и даже грозного первосвященника, который, собираясь идти в Синедрион, воскликнул на Голгофу на крест Ирода.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 можно было думать, что чернь ворвется в Синедрион. «Царь, останови народ свой!» — продолжался Майя. «Не дай осквернить свитки закона!» Бледный, растерянный, поднялся геркан со своего трона и нетвердыми шагами вышел в преддверие Синедриона. Внизу волновалось море голов. Крики и вопли умолкли, при появлении первосвященника. — Дети, — сказал он дрожащим голосом, — сыны и дочери Сиона, что вы хотите от меня? — Распни! — Распни его! — снова заревела толпа. — На Голгофу Ирода! — Мне ли служителю и Еговы? — Обогрять руки в крови, дети мои! — молил Геркан. — Кровь его на нас и на детях наших — отвечал народ подобно тому, как восемьдесят лет спустя он отвечал по совершенно другому обстоятельству и по отношению к совершенно другому лицу. Подавленный, уничтоженный, воротился Геркан в Сенедрион и беспомощно опустился на свое царственное сидение. «Что-то скажет грозный Рим», смутно колотилось у него в душе. Между тем ропот толпы перешел в неистовый рев. — Ирод, ирод идет, убийца и думей! — Распять, распять его! — слышались вопли. Но затем до слуха Геркана и других членов Синодриона донеслись крики ужаса, вопли женщин, плач детей. Все безмолвно переглянулись. — Это он, — сказал рабе Автолеон. Второй член синедриона, высокий, благообразный старик с белой бородой до пояса. А я думал, что он обратится в бегство. В этом мгновении дверные завесы синедриона распахнули чьи-то невидимые руки, и перед изумленными взорами верховных судей предстал тот, кого ожидали. Это был юноша не старше двадцати пяти лет, статный, мускулистый, с гордым выражением еще безбородового лица, с чем-то вроде презрения или сожаления к беззащитным старцам в наглом взоре, которому накинул собрание Синедриона. На нем была пурпурная мантия, из-под которой сверкало дорогое оружие. За ним, в стройном порядке, звеня оружием и щитами, вступил отряд гоплитов из его римского легиона. При виде всего этого, почтенное собрание старцев точно окаменело. Казалось, эти пришедшие явились, чтобы арестовать или разогнать верховное судилище. «Мир вам!» — сказал Ирод. Никто не отвечал. Геркан судорожно мял под мантией клочок папируса с грозными словами наместника Сирии. Только извне доносил сыроп толпы. Ирод ждал, гневно насупив брови. Тогда поднялся Рабис и майя. Лицо его было строгое, но спокойное. — И вы судьи, и ты царь мой. — начал он с иронией в голосе. — И я, наконец. Все мы в первый раз видим человека, который в качестве подсудимого осмелился бы в таком виде предстать перед Синедрионом. До сих пор обвиняемые являлись обыкновенно в траурной одежде, с гладко причесанными волосами, дабы своей покорностью и печальным видом возбудить в Верховном судилище милость и снисхождение. Но наш друг...» На слове «друг» оратор сделал ироническое ударение, но это ударение, словно удар хлыста по лицу, вызвало багрянец на смуглые щеки Ирода. «Наш друг Ирод, обвиняющийся в убийстве, И призванный к суду вследствие такого тяжкого преступления Стоит здесь в парфире, с завитыми волосами Среди своей вооруженный свит Он это сделал для того, чтобы в случае Если мы произнесем законный приговор А приговор этот смерть на кресте на Голгофе Так, чтобы в случае такого приговора Переколоть нас всех И насмеяться над законом. Оратор остановился и обвел собрание глазами, полными выражения жалости. Он видел, что все члены Синедриона кидают робкие взоры то на Ирода, то на Геркана. Последний глядел на Ирода, как бы желая сказать, «Зачем ты пришел сюда, когда мог совсем не являться на суд?» Не мы твои судьи, а ты, ты наш судья. Семайя уловил этот взгляд, и презрение сверкнуло в его добрых глазах. О, как бы простонал он! Я не упрекаю Ирода, если он своей личной безопасностью дорожит больше, чем святостью закона. Кому недорога жизнь, особенно в ее расцвете? Ирод так молод, полон жизни, полон славы, «Распять его! Распять!» — слышались возгласы за стенами Сенедриона, словно ропот моря. «На крест его! На Голгофу! Кровь за кровь! Кровь его на нас и на детях наших!» Выведенный из терпения этими криками, Центурион, начальник охраны Ирода, нагнулся к его плечу. «Господин!» — шепнул он. Прикажи меня чернь, и я украшу пурпуром крови твой возврат из этого балагана. Ирод, как бы презрительным движением руки отгоняя муху, крикнул. — Не стоит. Самаия понял этот почти немой разговор и тем же взором, полным жалости, обвел собрание. — Мы все, — сказал он грустно. «Я, вы, царь! Все мы виноваты в том, что позволили злу перерасти нас. Ирод — детище нашей слабости, нашего потворства!» Он обратился к Геркану и долго глядел на него молча. «Геркан, — сказал он с горечью, — не я ли давно говорил тебе, когда Ирод еще был мальчиком?» и играл с твоими детьми во дворце, не я ли предостерегал тебя, что ты отогреваешь змееныша у своего сердца? Теперь он превратился в удава и пожрет то, что тебе всего дороже. Припомни мое пророчество. Он погубит прекраснейшие цветки Сиона, твоих внучат Мариамму и ариставула В собрании послышался ропт. Он называет себя пророком, он оскорбляет царя, Мариамму, Ариставула шептал Геркан, — нет, нет. Он вспомнил, как Ирод еще до своего возвышения, бывая во дворце в качестве молодого царедворца и сына могущественного Антипатра, любил забавляться с маленькой Мариаммой и часто носил ее на руках. Не может быть, чтобы он погубил эту милую крошку. Сымая, между тем, заметив, что члены Синодриона не поддерживают его, а скорее готовы отступиться от своего главы, вышел, наконец, из себя и поднял над головой свитки закона. — Слушайте! — воскликнул он. — Бог велик! Велик Бог Авраама, Исаака и Иакова! Придет час, придет день, когда тот, кого вы в угоду царю хотите оправдать, вас же погубит. Не пощадит он и Геркана. Эти слова, звучавшие пророческой силой, испугали членов Синодриона. — Нет, нет, — воскликнули многие из них, — не призывай на наши головы гнева и еговы. Не заклинай нас Богом Авраама, Исаака и Якова. Мы не надругаемся над свитками закона. Ирод сделал нетерпеливое движение и гордо выступил вперед с угрожающим жестом. — Я слишком долго жду, — сказал он резко. — Я не привык стоять. Вдруг гоплиты как бы по сигналу ударили в щиты. Металлический звук их глухо отдался под сводами. «В мечи!» — резко прозвучал голос Центуриона. Сверкнули мечи. Но Ирод мановением руки остановил Гоплитов. «Это не Парфяне!» — сказал он. Послышался стон. Все испуганно глянули на Геркана. Голова первосвященника, мертвенно-бледная, откинулась на спинку его седалища. «Мне дурно!» «Я распускаю Синедрион!» Отлагаю суд до завтра. Ирод, никому не поклонившись, гордо оставил верховное судилище, окруженное гоплитами, с блестящими мечами. Наголо.